Этими драгоценностями из витрин он имел обыкновение одаривать своих посетительниц, равно как дам из высшей аристократии, так и девушек из простонародья. Над ним издевались, его поносили, открыто высмеивали за то, что он вынужден прибегать к таким средствам. Он же только улыбался. Он знал, что против его метода устоять нельзя — что им женщина привязывается к нему узами корысти. Зато мужчинам он охотно перепродавал свои драгоценности, огосточенные упорно торгуюсь. Он особенно любил этот вид коммерции. Как приятно пропускать сквозь пальцы целый водопад маленьких сокровищ, обменивать маленький камешек на груду золота, а груду золота на новый маленький камешек и сознавать при этом, сколько могущества таится в маленьком камешке. Его конюшня была невелика, но составлена из самых породистых коней. Он вел обширную торговлю лошадьми вплоть до самой Голландии, покупал, перепродавал знатным господам, выменивал, добыл трех арабских коней для герцогини, а для личного пользования у него была арабская белая кобыла Ассиада, что значит «восточная». Ему продал ее левантинец Даниэль Фуа. Она была из конюшен Калифа. Он, собственно, не питал любви к своей кобыле, однако холил ее, он знал, какой у него царственный вид верхом на этой небольшой, нервной, грациозной лошадке. Даже Крикун Ремхинген, Вынужден был признать, что верхом он может сойти за человека из общества. Получить доступ к Зюсу было труднее, чем к герцогу. Сколько требовалось рекомендательных писем, беготни и хлопот, чтобы добиться аудиенции, и при этом он иногда в последнюю минуту отказывался принять ожидающего. Он был герцогским банкиром и носил звание тайного советника по финансам. И только. Ни под одним политическим актом не стояла его подпись. Согласно Конституции, еврею возбранялось занимать какую-либо государственную должность. И Зюз был настолько умён что довольствовался пока властью как таковой, без официального чина. Он знал что не министры и даже не герцог, почти постоянно находившийся при войске, а он, он один правит герцогством. К нему являлись на поклон именитые иностранцы. Когда он собирал у себя тесный круг гостей, от пышных празднеств он пока благоразумно воздерживал. Люди куда больше жаждали получить приглашение к нему, чем на раут к любому министру. В образовалась целая партия его сторонников, которые постоянно сопровождала его на верховых прогулках, повсюду превозносила его гениальные способности и заслуги перед герцогом и народом, словом, окружала его точно придворный штат. Тюбингенский юрист Иоганн Теодор фон Шефер, прекрасный знаток государственного права, одним из первых открыто стал на его сторону. Советники истинские Бюллер и Метц из герцогской канцелярии последовали за ним, равно как и попечитель сиротского приюта Гальвакс. Статсекретарь по приему прошений КНАП, советники Крант, Иль, фон Грундейлер, начальник удельного ведомства фон Лампрехт послал даже двух своих сыновей на службу к советнику по финансовым делам, чтобы они, состоя при нем пожами, Обучились манерам и светскому обращению Этот придворный штат окрестили Еврейской гвардией Такую кличку придумал управляющий казенным имуществом Георгий Зюз ему этого не простил И град дешевых острот посыпался на еврейских прихвостней Но очень скоро обнаружилось, что еврейский прихвост неверно учу или откуда ветер дует. Ибо с каждым днем все яснее становилось, что дом на Зеегасе – подлинная резиденция герцогства. Огромный крючковатый нос тайного советника Щуца тоже замелькал теперь в гостинных Зюса, а мрачный, озлобленный законовед Нейфер искал в окружающей Зюссо атмосфере новых сокрушительных доказательств человеческой области и со светски непринужденным видом принюхивался к этой атмосфере вылащенный Вейсензе, любопытствующий мудрец. Женщины, проходившие мимо дворца Назея Гассе, со щекочущим любопытством заглядывали сквозь широкие створки портала «Вестибюль», где внушительно возвышался швейцар в темно-малиновые ливреи с серебряными пуговицами. Когда Зюз верхом на белой арабской кобыле во всей своей красе проезжал по улицам, многие женские взгляды с похотливым трепетом стремились ему вслед. Из уст ста уста шепотом передавались нелепые, жуткие, любострастные роскости о евреи, о том, как неистово он насилует женскую плоть